Глава третья. Мозг как праздный джентльмен. Не то чтобы в науке повседневной жизни мы серьезно ошибались из-за незнания того, что именно мы хотим получить, или того, как нам следует достичь цели. Со всей нашей погруженностью в подготовку к жизни и всей беспечностью по отношению к, собственно, ее проживанию, мы достаточно рано и довольно точно понимаем, что включает в себя удовлетворительное существование. а также вполне ясно осознаем, какие методы необходимы для успеха. Я уже демонстрировал вам пример человека, который просыпается посреди ночи и размышляет об ужасных жизненных неудачах. Но давайте представим себе другую картину. Человек просыпается со свежей головой приятным летним утром и осознает себя уверенным, полным надежды вместо отчаяния. И затем он прекрасно проводит полчаса, размышляя над устройством Вселенной и ее влиянием на его жизнь. Он прекрасно понимает, что чувство удовлетворения зависит от его поступков, и ничто не препятствует его желаниям. Он все планирует наперед, и прежде чем встать, определяет, что должен и будет делать в случае кризисных и неожиданных ситуаций. Он хочет жить эффективно. Кто вообще мечтает о том, чтобы волочить беспорядочное существование? И знает способ... осуществить свои планы. И в то же время смотрите, что произойдет дальше. Этот человек и часа не проведет на ногах, как его машина непременно даст сбой. Машина, разработанная для того, чтобы жить, и способная отлично справляться с этой задачей, просто она находится в состоянии неисправности. Нет смысла в том, чтобы сверяться с картой своей жизни и расписанием, Выводить машину из гаража и заводить ее, если половина гаек не закручена, рулевая колонка перекошена, а в баке нет бензина. В этом предложении я использовал сравнение из области механики, слишком грубое и приблизительное для тонкости обсуждаемой нами темы. Где же именно произошла поломка в человеческой машине? Это случилось в мозге. Выходит, у этого человека не все в порядке с головой? Именно так, в самом прямом смысле. Он знает, как никто другой, что когда его жена заговаривает тоном, в котором содержится 10 гранов резкости, а он отвечает тоном, содержащим 11 гранов, ситуация приведет к взрыву. Знает он и то, что если его ответ будет содержать всего лишь 2 грана меда, результат окажется совсем другим, скорее всего, удовлетворительным для двух разумных существ. Да, ему это прекрасно известно, Его мозг уже давно получил по этому поводу подробные инструкции. И в то же время этот самый мозг начинает твердить, что женщины ведут себя совершенно абсурдно. Как будто в этом дело. и посылает сигналы мышцам горла и языка, которые приводят к появлению в тоне 11 гран резкости, что на целый день портит супружеские отношения. И это всего лишь один пример, самый простой и незначительный. Таких примеров может быть множество. Можем рассмотреть молодого человека, чье ближайшее будущее зависит от результата экзамена, который он в состоянии сдать на отлично. И ничто не может воспрепятствовать его успешным результатам на экзамене, кроме абсурдного мозга, который отдает приказ ногам отправиться на теннисный корт вместо того, чтобы подняться в комнату и приступить к занятиям. И даже если мозг доведет его до рабочего стола, он и тут может подвести вместо сосредоточенности на учебе Подкинуть образ прекрасной девушки, особенной, не похожей на всех остальных. Или возьмем пожилого человека, который мог бы жить комфортно и безбедно, если бы мозг бесконечно не прокручивал мысли о сожалениях, тревогах и страхах, которые никакое количество размышлений не способно уничтожить или даже смягчить. Мозг, мозг, вот средоточие всех проблем. Ну, скажете вы, нашел чем удивить? Мы знаем. Да, но при этом ведем себя так, словно не знаем. «Дай нам больше мозгов, Боже!» — изрек однажды великий писатель. Лично я считаю, что ему следовало бы формулировать запрос более мудро и попросить больше контроля над тем количеством мозгов, которое у нас уже есть. У нас их, без сомнения, достаточно. С большим объемом мы бы в любом случае не справились. Те, кто обладает выдающимся интеллектом и столь же выдающейся способностью быть мудрым в отношении других людей, Обычные допускают серьезные ошибки в искусстве жизни. Жаль, что наш мозг при этом способен, говоря вежливо, блуждать. Блуждание мыслей в наше время признается особой болезнью. Интересно, что вы, бизнесмен с офисом на Лудгейт-Серкус, скажете посыльному, которого вы отправили со срочным сообщением в Вестминстер, а в итоге обнаружили на железнодорожной станции Юстон, когда прибежали туда, чтобы успеть на пригородный поезд. Что ответите на фразу посыльного «Прошу вас, сэр». «Я начал было двигаться в сторону Вестминстера, но ноги сами без моего ведома понесли сюда. Я ничего не мог поделать, сэр». «Скорее всего, вы объявите ему, что в таком случае он не в состоянии быть посыльным, и ему следует заняться чем-то другим». «Так вот, ваш мозг еще хуже, чем этот посыльный. Он гораздо более вероломен и способен на большее зло». Я воспринимаю мозг среднестатистического, благопристойного человека как одного из праздных джентльменов с их стандартными приемами и манерами. Это такой господин, который, не зная, чем бы ему заняться, фланирует и предлагает свои бесплатные услуги на каком-нибудь благотворительном мероприятии, после чего за две недели успешно деморализует и разваливает деловую структуру этого мероприятия. Такие джентльмены приходят, когда им вздумается, и таким же образом уходят. Иногда они проявляют себя невероятно трудолюбивыми и послушными работниками, но всегда есть шанс, что они внезапно уклонятся от исполнения обязанностей и начнут капризничать. И ни в коем случае нельзя их отчитывать или призывать к порядку. Разве они не добровольно вызвались предоставить свои услуги? Разве не тратят они на вас? безвозмездно свое время. Эти люди — настоящее проклятие для предприятия, в которое они вызвались вмешаться. Так вот, в мозге слишком много от такого праздного джентльмена. Мозг человека не имеет никакого права вести себя как праздный джентльмен. Но, тем не менее, именно это он и делает. Он забывает об обязательствах, он игнорирует приказы, а в критический момент, когда напряжение достигает пика — Он просто зажигает сигаретку и выходит погулять. А мы молча смиряемся с таким поведением. «У меня не было настроения зубрить», оправдывается молодой человек, заваливший экзамен. «Слова сами вырвались у меня изо рта», говорит муж, поскандалившись с женой. «Ко мне сегодня не могло прийти вдохновение», объясняет художник. «Не мог удержаться от кусочка сыра Стилтон», говорит человек, умирающий от жадности. «Нельзя спрятаться от своих мыслей». заявляет старый беспокойный человек и тем самым озвучивает то, что на самом деле служит тайным оправданием всем пятерым. Все вы скажете мне, мозг — это я сам. Как же я могу изменить самого себя? Я таким родился. Во-первых, вы таким не родились, вы к этому скатились. Во-вторых, ваш мозг — это не вы сами. Это только часть вас, причем не главный руководитель. Разве вы любите мать, жену, детей мозгом? Нет, мозг — это инструмент. Доказательством того, что это инструмент, является следующий факт. Когда крайняя необходимость диктует что-то сделать, вы можете приказать мозгу выполнить определенные действия, и он вам подчиняется. Первый из двух великих принципов, отвечающих за эффективность человеческой машины, заключается в следующем. Мозг — это слуга, внешний по отношению к центральной силе эго. Если он не подчиняется контролю, причина не в том, что он в принципе неуправляем, а всего лишь в том, что вы пренебрегли дисциплиной. Мозг можно натренировать так же, как глаз или руку. Его можно сделать послушным, как охотничью собаку, причем с помощью сходных методов. Необходимая подготовка к дисциплине мозга заключается в том, чтобы сформировать привычку относиться к мозгу как к внешнему инструменту, вроде языка, или ноги.